Глава 16. В одно короткое мгновение в движение приходят почти все собравшиеся на кухне люди, и стражи, и охотники. Но не я. Не могу заставить себя двинуться с места, и ошарашенно смотрю на Тревора, а в голове, сменяясь друг другом, проносятся одни и те же полные паники мысли. Синий уровень опасности. Прорыв. Синий уровень. Меты проникли на территорию Нордона. Я единственная здесь для кого происходящее в новинку. Из-за этого понятия не имею, как правильно реагировать, да и что делать, не знаю. На тренировках до этой темы мы с куратором еще не дошли. К счастью, есть Хейс, который уже стоит на ногах еще до того, как Тревор успевает закончить предложение. Даже моргнуть не успеваю, а мой куратор со всем присущим ему хладнокровием включается в ситуацию и начинает раздавать отрывистые указания. Переодевайтесь и берите оружие. На сборы 10 минут. На секунду наши взгляды пересекаются, и я мимо лётом отмечаю, что Хейс абсолютно спокоен, будто сотни раз делал что-то подобное. От этого на душе становится чуточку легче. Ровно до того момента, пока страх не переводит внимание на Шенна и не распоряжается. Артега, помоги Тори с костюмом и оружием. Что? спрашиваю надрывным шёпотом и с трудом поднимаюсь на ватных ногах. Он ведь шутит, с не свойственным ему идиотизмом, но шутит. Я не могу в первый раз отправиться к барьеру вот так, не при таких обстоятельствах. Это же синий уровень, там метаморфы, к встрече с которыми я совершенно не готова, да и не буду никогда. Хейс то ли не слышит мой писк, то ли мастерски игнорирует его. Он уже собирается покинуть помещение, когда в разговор вступает Кроу. Люк, мы едем с вами. Отлично, легко соглашается Хейс, кажется, даже не обратив внимания на то, что его назвали по имени. Новенькая может остаться, заявляет Кроу, и я с подозрением смотрю на него. С чего бы этому парню вставать на мою сторону? Нет, безапелляционно отрезает Хейс и начинает обходить стол. Главарь охотников в два шага догоняет его и хватает за руку чуть выше локтя. Да подожди ты. Посмотри на девчонку, она трясётся от ужаса. Не хватало ещё и с ней разбираться, когда она грохнется в обморок у барьера. Мы справимся и без участия новенькой. В ярости стискиваю кулаки, не зная, как реагировать на эту унизительную отповедь. Да как он смеет говорить что-то подобное, пусть это и правда. Хейс смотрит на удерживающую его руку Кроу с таким убийственным выражением на лице, о существовании которого я даже не подозревала. В воздухе разливается обжигающее напряжение, и я коже чувствую его колючее прикосновение. «Отпусти», — ледяным тоном требует он. Мартин медленно разжимает пальцы, опускает руку и отступает на пару шагов. Только после этого Хейс поднимает голову, чтобы посмотреть в глаза собеседнику. По протоколу стражей при угрозе синего уровня к барьеру обязана отправиться вся команда из центра. Иди не тебе менять эти правила, Кроу. Мартин приподнимает уголок губ в издевательской усмешке. О'кей, ты здесь босс. Он делает крохотную паузу, прежде чем добавить: "По крайней мере, пока отсутствует Роуч". Хейс стоит ко мне полубоком, поэтому я вижу только одну его руку, пальцы которой стискиваются в кулак, отчего на запястье отчётливо проступают синие вены. Быстро оглядываю всех присутствующих. Члены команды Кроу, в том числе и Хейден, не выглядят напряжёнными, и я делаю вывод, что скорее всего они просто привыкли к подобным выходкам своего командира. Тревер, куда ты исчез? А Шеннон растеряна, замерла рядом со мной, забавно округлив огромные голубые глаза. Делаю глубокий вдох и как могу успокаиваюсь. Да, мне всё ещё до чёртиков страшно, но благодаря тренировкам Альвареса я не теряю способности ясно мыслить даже в патовой ситуации. А сейчас она именно такая. Если ничего не предпринять, то синий уровень может перерасти в красный, а этого нельзя допустить ни в коем случае. В городе Ронне И меня нет рядом, чтобы защитить сестру. На Леонардо я особых надежд не возлагаю, значит, буду решать проблему отсюда. Но для этого нужно взять себя в руки и как-то растащить Хейса и Кроу. «Прекратите!» — требую неожиданно громким голосом и делаю шаг по направлению к недругелюбно настроенным друг другу мужчинам. Хейс поворачивается и смиряет меня тяжёлым взглядом. Кроу же смотрит с умилённым выражением, будто на ребёнка, сделавшего что-то забавное. мысленно посылаю на него лучи уничтожения, а после обращаюсь к куратору. Хейс, что делать? Он быстро смотрит на часы и отворачивается от Кроу. Одевайтесь, выходим через 8 минут. Шеннон тут же хватает меня за руку и тянет в раздевалку. Пробегаем по мужской половине и скрываемся за перегородкой, где в ряд стоят несколько шкафчиков. Шеннон распахивает два соседних, в одном из которых обнаруживается мой новенький костюм. сбрасываю ботинки и принимаюсь облачаться. К моему удивлению, костюм оказывается практически невесомым, а вот куча оружия, которым меня снабжает Артега, мигом тяжелеет: это две кобуры на поясе по бокам, а ещё на бёдрах. Кроме того, девушка вручает мне обоюдоострый нож, который удобно располагается в горизонтальных ножках на поясе за спиной. Запасные обоймы занимают свои места в специальных отсеках на животе и руках. Всё происходит так быстро, что я чувствую себя словно во сне. Не успеваю запихнуть в карман последние обоймы, как Шеннон вручает мне блестящий шлем, снова хватает за руку и тащит на улицу, бросая короткое: "Объясню, как им пользоваться в машине". Из здания выходим на за полминуты до истечения срока, выделенного Хейсом, и всё равно оказываемся последними. Охотники, одетые в похожие костюмы, только чёрного цвета и без всяких вставок, уже рассаживаются по двум внедорожникам. Хейс жестом указывает нам Сартега заниматься заднее сиденье такой же машины, а сам усаживается за руль. Не успеваешь захлопнуть дверцу, как автомобиль резко бросается вперёд по дороге, уводящей в ту сторону, куда несколько часов назад уехали Роуз и остальные стражи. Охотники не отступно следуют сразу за нами. Тревер, расположившись на переднем пассажирском, беспрерывно что-то тыкает в планшете, негромко ругая и при этом сквозь зубы Из его бормота не удается понять, что он вообще не мастер в том, чем вынужден заниматься, ведь обычно всей электроникой и связью занимается Стелла. Как могу, отгораживаясь от его сбивчивой речи и взмахом руки останавливаю Шеннон, которая собирается мне что-то сказать. Все это подождет. В данную минуту меня волнует кое-что посерьезнее. Подаюсь вперед, оказавшись между передними сиденьями, и зову требовательным тоном. Хейс. Он бросает мимолётный взгляд в зеркало заднего вида, после чего возвращается с сосредоточенное внимание на дорогу. Не сейчас, Тори. Для начала нужно получить ответы от Рутса. Введу тебя в курс дела чуть позже. Поджимаю губы, не желая сдаваться. Сколько ехать до барьера? Несмотря на свои слова, Хейс отвечает без промедлений. Около часа. Отлично, как раз хватит, чтобы добиться ответов на вопросы, которые я откладывала слишком долго. Зачем стража мы шлемы? Вы выходите за барьер? Хейс раздражённо вздыхает. Его плечи напрягаются, и вместо ответа куратор обращается к Треверу. Что у тебя, Смит? Ничего, мгновенно выпаливает тот, продолжая терезать пальцами сенсорный экран. Рудс не отвечает, Миллер тоже. Продолжай, бросает Хейс и вдавливает в пол педаль газа, отчего машину резко бросает вперёд, пока скорость не выравнивается. С силой цепляюсь за спинки сидений, чтобы остаться в прежнем положении. Нахмурив брови, пытаюсь просверлить взглядом затылок куратора, но всё же пробую ещё раз. Хейс. Я же сказал, не сейчас, рявкнул он, отчего я изумлённо пялюсь на его профиль. Хейс, не умеющий держать себя в руках, что-то новенькое. Не ори на меня, прошу обманчиво спокойным голосом. Не выношу, когда кто-то повышает голос, особенно если ситуация как-то задевает меня. Трейвор скажет, если кто-нибудь из команды выйдет на связь. А ты не развалишься, если ответишь на вопросы, которые чёрт возьми, сейчас имеют жизненно важное значение. Ты везёшь меня к барьеру, где поджидают меты. Мы ещё не обсуждали, что мне делать, если контакта с ними не избежать. Стреляй в голову, спокойно говорит Хейс, похоже, вернувший себе хладнокровие. Спасибо за совет. Цыжу сквозь зубы и без перехода снова спрашиваю. «Зачем шлемы?» «Для защиты», — дает короткий ответ куратор. «Защиты от метов?» «Да. В первую очередь они метят в шею и в голову. Шлем не может отразить атаку, но выиграет тебе время, если метаморф подберется достаточно близко». «И всё? Больше он не выполняет никакую функцию?» «Чувствую, что меня заполняет и горькое разочарование». Безусловно, эта функция шлема очень полезна, если ты не хочешь расстаться с жизнью. Но я не могу поверить в то, что ошиблась. Не может этого быть, ведь всё, что мне удалось выяснить, без сомнения указывало на то, что стражи покидают территорию Нордона точно так же, как и охотники. Иначе зачем бы Хейс рассказывал о том, как найти проходы в барьере и вернуться с той стороны? Нет, не всё. Наконец отвечает Хейс, я едва сдерживаю победную улыбку. Так и знала, что не могла ошибаться. Вы выходите за барьер? Хейс тяжко вздыхает. Кашусь на притихшую Шеннэн. Тревер делает вид, что никого из нас не существует. Да, наконец отвечает Хейс. Вопрос вырывается мгновенно. Зачем? Хейс снова глубоко вдыхает, отчего его плечи напрягаются, а пальцы сильнее сжискивают руль. Роудс, расскажу тебе об этом после возвращения. Сегодня эти знания тебе не пригодятся. Раздражение разрастается в груди с новой силой, но я не даю ему выход. Хотя уверена, Хейс и так понимает моё состояние по следующему вопросу. А что понадобится? Хейс награждает меня более долгим взглядом в зеркале заднего вида. Возможно, ничего. Как только доберёмся до барьера, вы с Артегой останетесь у машины. Что? возмущённо перебивает Шенн. Ни у кого из вас не было ни одной боевой тренировки. Артега, ты была у барьера всего 2 раза, оба из которых с научной целью, даже без жёлтого уровня. Тори, ты вообще не была. Синий уровень это не шутки. На ваше счастье отряд охотников оказался поблизости. Мы справимся без вашего вмешательства, но в любом случае будьте наготове. Если группа метаморфов большая, возможно, и вам придётся пострелять. Считайте сегодняшний выезд чем-то вроде боевого крещения. Быстро смотрю на хмурую Шенн, но ничего не говорю. Расклад описан наихарисом лучший, которого можно ожидать, по крайней мере, для меня. Я приехала к барьеру не для того, чтобы состязаться с мётами за право жизни, и пусть моим надеждам на то, что я никогда не пересекусь с ужасными существами, жаждущими уничтожить всё живое, не суждено сбыться, я буду только счастлива, если кто-то возьмёт эти разборки на себя. Постоять в стороне для меня труда не составит. Я на это надеюсь. Ведь при одной только мысли о том, что придётся столкнуться с метаморфами, меня грозятся накрытия воспоминаниями пережитых в прошлом ужасов, а я не хочу к ним возвращаться. Не желаю испытывать тот липкий страх и всепоглощающий ужас, стремительно надвигающийся безысходности. Ладно, в чём-то ты прав. Поймав в зеркале скептический взгляд Хейса, закатываю глаза и исправляюсь. Ты абсолютно прав. Знаю, бросает он и обращается к Шеннон. Артега, ты показала Тори, как пользоваться шлемом. Следующие минут 10 внимательно слушаю уверенную речь девушки, которая показывает мне, как переключать режимы и рассказывает, какой больше подойдёт для противодействия метаморфам на территории Нордона, а какой за его пределами. Также Шеннон кратко вводит меня в курс дела, как включается воздушный фильтр на случай, если когда-нибудь я окажусь по ту сторону барьера. Если не произвести переключение, то со временем просто откажут органы дыхания. По мне, это очень странное и размытое объяснение, но я тут же забываю о том, что хотела указать на это Артеги, так как Роуцы выходят на связь, о чём громкогласно сообщает Тревер. Они рассредоточились и ждут подкрепления. Меты пока в отключке. Хейс без слов понимающе кивает и ещё прибавляет газ. Несколько долгих минут в мрачной тишине Хмурю брови, пытаясь понять, что же от меня ускользает, пока наконец не доходит. А почему Роу и остальные ждут нас? Не проще ли перебить метов, пока они не восстановили силы после перехода? Не выйдет, покачав головой, сообщает Хейс. Преодолевая барьер, метаморфы объединяются, сплетая нечто вроде клубка, чтобы сохранить энергию и не погибнуть. С той стороны они появляются именно в таком виде, смешанные кучей тел и конечностей. Головы чаще всего скрыты, поэтому стрелять по ним бесполезно. Только патроны зря потратишь. Поэтому приходится ждать, когда твари придут в себя и начнут расползаться. Происходит это не одновременно, и это существенно помогает нам справляться с метами без особых проблем. Да более стискиваю пальцы, представив до отвратительности ужасающую картину сплетённых тел жутких существ, некоторые из которых когда-то были людьми, но стали теми, кем стали из-за глупой ошибки, уничтожив всю большую часть мира. Задаю ещё один вопрос, и он не менее важен, чем те ответы, на которые я получила или же пока нет. Как часто при выезде на жёлтый уровень опасности вы обнаруживали, что вместо него вас ждёт синий? В салоне автомобиля повисает такая тягучая тишина, что я невольно напрягаюсь, ещё раз прокручивая в голове вопрос. Ничего криминального, на мой взгляд, я не спросила. Так почему же такая реакция? Открываю рот, чтобы выдать новую порцию слов, но Хейс отвечает таким мрачным тоном, что я вообще теряю всякое желание разговаривать. Никогда. Слово повисает в воздухе. С силой давит на плечи и бьёт по барабанным перепонкам, заставляя напряжённо поёжиться. А то, что водитель прибавляет газ, разгоняет автомобиль до предела, ещё больше нагнетает и без того мрачную обстановку. Оставшуюся часть пути преодолеваем в умолчании. И как только барьер появляется в поле видимости, я сразу же безошибочно понимаю, что это он, но всё равно не могу сдержаться и шёпотом спрашиваю, притихший рядом Шеннон. «Это он, да? Барьер?» Да, глухо отвечает девушка. Снова подаюсь вперёд, жадно рассматриваю приближающуюся невидимую преграду, защищающую Нордан от жестокого внешнего мира. И пусть барьер невидим, исходящая от него мощная энергетика издалека сообщает о том, что это за место. За пару километров от него исчезают все намёки на растительность. Вокруг только серая, каменистая местность, которая резко переходит в сплошную стену бескрайнего леса, сочного зелёного цвета. Без пояснений, с чьей-либо стороны, понятно, что лес находится по ту сторону границы. С жадностью впитываю всё, что удаётся увидеть, чтобы проанализировать информацию после того, как окажусь в безопасности своей комнаты. Интересно, а Альварес и Даном бывали здесь? Рони точно не была, и я не уверена, что она обрадуется, если узнает, что мне довелось приблизиться к барьеру на столь ничтожное расстояние. Про обстоятельства, послужившие этому, и говорить не стоит. Вон машина маршила, прерывает мои мысли голос Тревора. Встрепенувшись, выныриваю из размышлений и отрываюсь от разглядывания границы, чтобы посмотреть в указанном направлении. Сначала вижу знакомый чёрный внедорожник, затем Стеллу, стоящую неподалёку. А потом воздух застревает на вдохе, и мне с трудом удается сдержать приступ кашля, когда взгляд прикипает к тому, о чем полчаса назад говорил Хейс. Мурашки от вращения ползут вверх по рукам и спине, забираясь глубоко под кожу и сковывая мышцы парализующим страхом. То, что клубок конечностей и темно-серых тел окажется настолько большим, я никак не ожидала. Он поистине огромных размеров, не меньше пяти метров в диаметре, и вся эта громада возвышается над землёй неподалёку от Стеллы, стоящей абсолютно спокойно, без тени страха на лице и без признаков скованности в теле. Но на меня ужаса наводит даже не размеры кучи из тел метаморфов, а то, что всё это беспрерывно шевелится, отдалённо напоминая клубок змей, готовых распутаться и расползтись в разные стороны с одной лишь целью. Поглубже вонзить ядовитые зубы в жертву.